Глава 19 Высокая влажная трава приятно холодит босые ноги. Мне нужен холод, чтобы унять пламя в груди. Платье из серебристого шёлка колышится на ветру, ленты на букете гортензий щекочут моё бедро. Тайк стоит напротив, чертыхаясь себе под нос. Мне хотелось закричать на него, но язык меня не слушался. Тайк взял меня за руки, левой за правую, правой за левую, и переплёл их в вечном узле. Рори и другой Пука стоят позади тайга в тени, и их жёлтые глаза светятся, как фонари. Перед нами стоит мужчина в тёмном плаще с капюшоном. Он держит в руках длинное зелёное кружево со свободно свисающими концами и произносит бессмысленные слова, вплетая наши тела и руки в узор из лент. Я заглянула под капюшон, но увидела лишь тьму. Тайк начал что-то шептать. Ко мне на ум пришли нужные слова, так стремительно, что я их совсем не поняла. Я открыла рот, чтобы попросить Тайга объяснить, что происходит, но вместо этого сказала что-то другое, будто моим ртом управлял кто-то другой. Тайк прижался губами к моей щеке, и его губы обожгли мою кожу. Я уставилась на наши связанные руки, совершенно уверенная в том, что мне нужно протестовать. А затем я увидела красное пятно, растекающееся по моему животу. Кровь потекла по коленям и закапала на босые пальцы ног.